Тихи сочинённые ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздаётся близ меня. Парки бабье лепитанье, спящие ночи трепитанье, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шёпот, укоризны или ропот мною утраченного дня, от меня чего ты хочешь? Ты заврёшь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысл я в тебе ищу.